5. На следующее утро Маша проспала. Когда она открыла глаза, комната была залита солнцем. Неранний бледный свет царил вокруг. Розоватый, деликатный, позволяющий запоздавшим ночным теням неторопливо растекаться по углам, а победоносный, неумолимый, как волна. Господи, сколько времени! Первая ее мысль была о бедных и голодавшихся курицах, оставшихся без завтрака. На экране телефона высвечивалось четыре пропущенных вызова. Два, похоже, от спамеров, два от мужа. Маша сразу перезвонила. «Привет. Что-то случилось?» «Нет, просто так звонил узнать, как дела». Судя по гулу и автомобильным гудкам на заднем плане, Сергей вел машину. «Все в порядке?» «Ага. Я только проснулась. У нас с утра дождь зарядил. Едем перекусить. Макар машет граблями, передает тебе привет». Некоторое время Маша пыталась сообразить, зачем Макару грабли, а главное, отчего Сергей позволил размахивать ими в салоне. Вот что сельское хозяйство делает с людьми. Ему тоже передавай. Вечером созвонимся, хорошо? «Скучай там по мне как следует», — строго сказал ее муж прямо в ухо, и в трубке раздались гудки. Маша тихо рассмеялась. «Перекусить они едут, значит». «Переводим. Илюшин тащит напарника в пиццерию». При мысли о пицце она почувствовала, что голодна. Хотелось не яичницу, которая успела надоесть ей до чертиков, и не омлет, и не кашу, а тарелку хрустящей жареной картошки или, скажем, бифштекс со свежим салатом. Рота подъем! скомандовала себе Маша. Завтракать она будет потом. Первым делом следует накормить и выпустить кур. Нагретые половицы под ее босыми ногами отзывались легким поскрипыванием. И все-таки почему к вечеру дом скрипит сильнее? Все еще зевая, Маша отодвинула засов, распахнула дверь и застыла пораженная открывшейся картиной. На перилах лежала курица. Голова ее, уныло свесившаяся бок с короткой измусоленной шеи, находилась в полуметре от тушки. Глаза были подернуты молочной пленкой. Желтые лапы бескомпромиссно торчали вверх. Над ней велись мухи. Маша, не успевшая проснуться окончательно, сначала поняла лишь, что мертвая птица каким-то образом выбралась из курятника и оказалась на перилах. Некоторое время она тщилась разрешить эту загадку. Однако вскоре мозг вместил расстояние между куриной головой и телом. Маша подошла поближе, склонилась над птицей и внимательно рассмотрела ее горло. Ее вторым предположением было, что хищный зверь пробрался в курятник, но не успел завершить начатое и удрал бросив добычу на крыльце. Она уже догадывалась о слабых местах этой версии, но вид куриной шеи окончательно расставил все по местам. Горло птицы было чем-то перерублено. Такой ровный срез мог оставить только хорошо заточенный инструмент — топор или нож. На всякий случай Маша перевесилась через перила и посмотрела вниз, словно тот, кто убил злосчастную птицу, мог затаиться под крыльцом, дожидаясь ее реакции. В траве никого не было. Тогда она зашла в дом, сунула за пояс молоток для отбивания мяса, отыскала телефон, вернулась обратно и сфотографировала место обнаружения тела. У нее не было ни единой мысли, зачем бы ей в будущем могли потребоваться 40 снимков курицы с отрубленной головой, но она помнила, что говорил ей муж. В случае экстраординарных событий первым делом обеспечь свою безопасность. Затем зафиксируй то, что видишь. Запиши. Проговори про себя, если можешь, сфотографируй. Время, обстоятельства, все это потом может оказаться крайне важным». Она бросила взгляд на циферблат. 11 часов 12 минут. Судя по слабому запаху и мухам, труп лежал здесь не один час. Кто-то, пока она спала, пробрался в курятник, поймал курицу, обезглавил и разложил на перилах. Спасибо, что не принес мне в кровать. Хорошо, что меня не оставили присматривать за конюшней пробормотала маша новая ужасающая догадка словно толкнула ее изнутри машу осенила что эта курица лишь предвестник еще более ужасающей трагедии первая ласточка обещающая кровавый дождь идиотская мысль о том может ли курица работать ласточкой билась в ее голове а маша уже мчалась со всех ног к курятнику распахнув дверцу она замерла приготовившись увидеть последствия чудовищной расправы ее оглушило возмущенным кудахтанием. Куры, разгневанные, злобные, проголодавшиеся, но, главное, неоспоримо живые, налетели на нее со всех сторон. Маша перевела дыхание. Слава куриному богу! Птицы хлопотали у нее под ногами, ругались, пихались, били крыльями, поднимая пыль, карабкались вверх по штанинам. Точно попугай, а одна дурында, взлетев, зацепилась за рукав рубашки и сосредоточенно пыталась склевать с Машиного пальца обручальное кольцо. Но Маша в эту минуту готова была простить им все. Она с трудом высвободилась, протиснулась наружу и вернулась с кормом. Птицы переключились на еду. Ей, наконец-то, удалось пересчитать их. 11. Кто бы ни убил курицу, он расправился только с одной. Обдумывая случившееся, Маша открыла дверь в вольер для прогулок, долила в поилку воды, распинала тех, кто особенно злостно расклевывал ей калоши и извлекла из ящика два яйца. Куры не выглядели потрясенными гибелью своей товарки, они вообще вряд ли заметили ее исчезновение. Маша вспомнился знаменитый цыпленок Майк, ухитрившийся прожить без головы полтора года и ставший достопримечательностью Колорадо. Когда она рассказала эту историю мужу, Бабкин флегматично ответил в том духе, что многие без голов по 50 лет живут и ничего, даже за зарплату в ведомости расписываются. курицы значит, вслух сказала Маша. Ладно, посмотрим. Она переоделась, собрала останки жертвы в пакет и заперла дом. Молоток перекочевал за пояс джинсов. Сверху Маша закрыла его рубашкой на выпуск. Она была растеряна, зла и одновременно сбита с толку. Но если человек прикончивший птицу, надеялся, что ему удастся ее испугать, он просчитался. Однако ситуация требовала каких-то действий. Она была совершенно абсолютно ненормальной даже для Таволги, и Маша ясно это понимала. Не полицию же вызывать из-за убитой курицы. Она позвонила Татьяне. Абонент был недоступен. «Нужно поставить в известность главу деревни». Если Беломестова, увидев Машу и подумала, что та зачистила, она ничем не выдала этих мыслей. Лицо ее было так же приветливо, как всегда. Но когда она заметила пакет, выражение ее глаз почти неуловимо изменилось. Здравствуй, Машенька!» начала она, и чуть преувеличенно умиллионная интонация подтвердила первое Машино впечатление. Беломест ожидала чего-то нехорошего. А что это ты такая хмурая? Маша молча выложила на траву. Перед полисадником две части курицы. Можно было ограничиться фотографией, но она решила, что так будет нагляднее. «Это я нашла утром на перилах крыльца, — Полина Ильинична, — буднично сказала Маша, глядя снизу вверх. Кто-то поймал птицу, отрубил ей голову и принес к моей двери». На лице Беломестовой медленно проступило понимание, а следом — отрешенность. Маша видела такие лица у покупательниц в мясном отделе. Вглядываясь в окорока, Вырезку, печенку и филе женщины производили в уме сложную операцию. Прикидывали свежесть мяса, одновременно выбирая рецепт для ужина и мысленно пополняли список продуктов, которые пришлось бы докупить. Если бы не очевидная нелепость этого предположения, Маша сказала бы, что староста прикидывает, пустить ли дохлую курицу на бульон или на холодец. «Ох, да что ж такое творится-то», начала Полина Ильинична однако ее голосу по-прежнему не хватало убедительности. Кто же это сделал? Когда Маша в смятении шла к дому старосты, она ожидала получить от Беломестова нечто вроде утешения. Так ребенок бежит к взрослому, зная, что тот найдет решение и полностью доверяя ему. Какое счастье, когда есть человек, который прокладывает курсы и всегда знает, что нужно делать». В глубине ее души жила надежда, что Беломестова со своей неизменной снисходительной улыбкой разъяснит, что именно произошло. Пусть даже это объяснение выставит Машу в глуповатом свете, зато после него не останется никаких вопросов. Все будет предельно ясно. Например, Татьяна договорилась с соседями, что раз в месяц кто-то из них будет забивать курицу, а меня она просто забыла об этом предупредить. От притворно удивленного тона старосты Вся эта хрупкая конструкция убеждений дрогнула и рухнула. Распределение ролей, существовавшее в машинном сознании, распределение, согласно которому она занимала нижнюю ступень иерархической лестницы Таволги, а староста высшую, перестала существовать. «Машенька, здесь, наверное, какая-то ошибка», — понизив голос, сообщила Беломестово. «И какая же?» — заинтересовалась Машенька. Даже курица, казалось, слегка разлепила глаз, и выжидательно уставилась на старосту. Беломестово пошевелила губами, поразмыслила и сказала совсем другим тоном. — Это ведь знаешь, кто мог натворить? — Неужели Вера? — с готовностью подхватила Маша. Беломестово осеклась. — Я, Полина Ильинична, после нашего разговора открыла карту и посмотрела, где находится дальнее озеро, 10 километров через лес. Это если Вера полетит по прямой, аки почтовый голубь. А если пойдет ногами, обходя болото, то все двенадцать, наверное. Допустим, если хочется свежих куриных яиц, можно пройти и больше. Но зачем же тогда курицу гильотинировать? Омлет не понравился? Ты мне не ерничай, — сурово начала Беломестова, мгновенно перестроившись как человек, привыкший управлять разношерстным коллективом. Маша подняла палец, словно осененная новой идеей. Вот в чем причина. Может быть, она ерничала? Маша подняла куриную голову за увядший гребешок и строго осведомилась у нее. «Ты ерничала? Отвечай!» «Хватит кривляться!» — резко оборвала ее Беломестова. Маша бросила голову в пакет и выпрямилась в полный рост. Полина Ильинична непроизвольно сделала шаг назад. «Отличное предложение!» — без улыбки сказала Маша. «Нам обеим стоит к нему прислушаться. Вы не находите?» «Кто мою курочку убил, Полина Ильинична? Что у вас здесь вообще происходит?» Беломестово молча смотрела на нее. Маше стало бы легче, прочитая на в этом взгляде враждебность или злость. Однако Полина Ильинична умела сохранять выражение, сделавшее бы честь даже опытному игроку в покер. Лицо ее становилось не просто непроницаемым, а в каком-то смысле искусственным, как если бы староста со словами «минуточку мне нужно подумать» выбралась из собственного тела и отошла, оставив возле Маши какой-то манекен, муляж, черт возьми. Побродив в чертогах разума, Полина Ильинична вернулась. Она вздохнула, как человек, принявший неприятное решение, поджала губы и посмотрела на Машу взглядом очень определенным, который Маша про себя называла учительским. Это был взгляд, не позволявший событиям и предметам выходить за пределы дневника, класса и школы и притворяться чем-то, кроме того, что предписано правилами. Если ты ученик, положи руки на парту. Если писатель молча виси на стене». «Я думаю, это сделал Клим», — твердо сказала Беломестова. Климушкин, то есть, не хотела тебе говорить. Чем меньше народу знает, тем лучше. При посторонних мы его не обсуждаем. Обычно обходится без... инцидентов». Она спохватилась. «Да что мы с тобой торчим тут, как два пугала? Пойдем в дом, угощу тебя чаем или морсом». От морса и чая Маша отказалась, но во двор зашла. Под густой прохладной тенью липовых ветвей ей на мгновение почудился сладкий медовый аромат. Беломестово смахнула со скамьи опавшие листья. Маша села, староста опустилась рядом с ней. Они сидели близко друг к другу, будто две подруги, над их головами шумела листва. Эта сцена выглядела бы почти идиллической, если бы не пакет возле Машиных ног. «Зачем кладбищенскому сторожу убивать мою курицу?» — спросила Маша. Она была напряжена и ожидала, что Беломестово начнет выкручиваться. Староста выдернула Климушкина, которого она называла Климом, из ниоткуда. Точно фокусник кролика из цилиндра. И Маша всматривалась в него очень пристально, чтобы не быть одураченной. «Не только твою», — Беломестово потерла лоб. «Машенька, мы даже с Танюшей не обсуждали эту историю. Я тебя очень прошу, не говори ей, пожалуйста». Маша издала неопределенный звук который можно было трактовать как угодно. Она не собиралась брать на себя никаких обязательств. Ох, с чего бы начать. Ты точно не хочешь чаю? Ну, если захочешь, скажи. Клим не сам ушел. Мы его выгнали. Он мужик хороший, просто, как бы это сказать, непутевый. Пьющим он был всегда, да что говорить, у нас все мужики пьющие, даже Колыванов, хотя Валентин-то по местным меркам практически трезвенник. Мы здесь живем тесно. С одной стороны, ты вроде бы в своей норке, а с другой всех на виду. Пока Клим пил у себя, ему никто слова поперек не говорил. Ну, сорвал пару работ, не явился вовремя. Бывает. Но потом у него зародился бзик. Не знаю, может, он до белой горячки допился. В общем, Клим вбил себе в голову, что наша живность — ему первый враг. Жила у нас такая Зоя Гордеева. — Ты ее не застала, она два года как умерла. Сгорела от рака светлая ей память. Полина Линишна перекрестилась. Ей делали химию, мы надеялись, что выкарабкается, но не сложилось. Все огорчалось бедное из-за волос. Зоя держала кроликов. С них все и началось. Клим убил одного из них, оставил тушку возле клеток и вернулся к себе. Соседи его видели, да он и не скрывался. Через 5-6 месяцев повторилось, только уже не с кроликом, а с гусим. Так и пошло потихоньку То у одних курицы не достает, то у других. Может, он и раньше хозяйничал, но кур на вольном выпасе никто не считает. Не вернулась ну и, может, пес придушил, а, может, под машину попало. Но все-таки Клим в то время выступал редко. Потом прощения приходил просить, возвращал деньги. Зачем он это делал? Сейчас уже не помню, как он это объяснял. Да вот еще великое дело — всматриваться в алкаша. Беломестова вдруг рассердилось. Может, черти вселялись в кроликов и гусей, пес его знает. Ну, постепенно все это зашло далеко. К этому времени нас тут оставалось всего горстка. Он как раз у меня прирезал курицу. Не на улице поймал, да ты попробуй еще поймай ее. А открыл вольер, достал и зарезал. Мы собрались все вместе, отправились к нему. Только дождались, понятно, когда прочухается. «У тебя муж-то пьющий?» — внезапно спросила она. «Нет», — испугалась Маша. «Слава Богу, береги его». Мы раньше много раз предупреждали Клима, что больше не позволим ему выкрутасничать. А тут окончательно терпение лопнуло. Клим это понял. Женщины помогли ему вещи собрать. Будковы обустроили сторожку. Отмыли полы, привели в порядок. Погрузили его вещи в мой прицеп и перевезли. С тех пор он на кладбище живет. Вот такие дела. «Давно это произошло?» Беломестово задумалась, загибая пальцы. «Чуть больше года получается. Еще до того, как твоя подруга переехала сюда». За это время срывов у него не было, я уж подумала, что и не будет. Получается, рано радовалась. Характер-то у Клима не злой, — извиняющимся тоном произнесла она. Руки золотые. Ну вот находит на него иногда. Что поделаешь?» Кладбищенский сторож с топором, бредущий по деревне в поисках злобной силы, вселившейся в безвинную птицу или кролика. Маша вспомнила свою прогулку на кладбище. Следующая мысль была о Ксении. «Вы не боитесь, что Климушкин после очередного запоя решит, что бесы вселились в кого-то из вас?» «Побаиваюсь», — спокойно отозвалась Беломестова. «А что поделать? Мы здесь, Машенька, предоставлены сами себе». «Вытрезвитель Клима сдать не выйдет. Нету давно никаких вытрезвителей. Заставит лечиться, тем более. Томас собирает для него какие-то травяные сборы. С одной стороны ерунда, с другой кто знает. Вдруг без них было бы хуже». Он, конечно, сильно обижен на нас за то, что вы проводили его отсюда, но в помощи никому не отказывает. Разговаривать, правда, не очень любит. Ты, если встретишь его, в беседы не вступай, от греха подальше». Я и не собиралась. Взгляд в нее упал на пакет. Кто бы мог подумать, что до курицы добрался кладбищенский сторож. «Послушайте, это дикость какая-то!» — вырвалось у нее. «Дикость, Машенька, натуральная дикость!» — охотно подхватила Беломестова. — Нам-то деваться некуда. А ты, может, в город вернешься. У Клима, похоже, обострение. Я уже покрутила так и сяк, и думаю, вдруг это из-за того, что в Таволге чужой человек. То есть из-за меня? Не любит он перемен. У Татьяны сторож тоже убивал кур? Кажется, нет. Уверенности в голосе Беломестова не было. Она человек нелюдимый, могла нам об этом и не рассказать. Машенька, вдруг Клим вернется. Мы ведь не можем предсказать, как он себя поведет. Охрану к тебе не приставишь, если только ты ко мне переедешь. Она вскинулась, положила ладонь Маши на плечо. А и в самом деле, переезжай. Будешь под присмотром, места хватает, и мне на душе будет спокойнее. Маша отрицательно покачала головой. Переехать? Нет, спасибо, Полина Ильинична. Это совсем не вариант. Спасибо. Беломесто сняла ладонь, вздохнула, подумала еще. — Тогда возвращайся в город, раз такие дела, — рассудительно сказала она. Никто не мог этого ожидать. Я тебе твердила, что в Таволге безопасно, но теперь не поручусь, уж прости. А что будет с курятником? Ну, обижаешь. Мы с Валентиным приглядим. У Танюши так все грамотно устроено, что это нетрудно. Ей-богу, Машенька, подумай. Опять же, погоду обещают ненастную. Я опасаюсь, как бы Клим тебе за второй курицей не полез. Если пьяный начнет ломиться, радости мало. У тебя ружье-то хоть есть? Ружье есть. — рассеянно ответила Маша. — Стрелять нельзя, это уголовное преступление. — Сама знаю. В том же тоне откликнулась Беломестова. — А что делать, если Клим последний ум пропил? Обе замолчали. 15 минут назад Маша стояла перед домом старосты, пылая гневом, и вот они уже сидят рядом и обсуждают, можно ли пристрелить кладбищенского сторожа, которого она не видела ни разу в жизни. Какой-то абсурд, ей-богу. В конце концов Маша обещала подумать. Собрав курицу в пакет, она пошла домой. За ней следом летели раздосадованные мухи. Дома Маша засунула пакет с курицей в холодильник и положила на стол телефон. Может быть, пора звонить мужу? Она не была напугана, однако положение дел теперь после того, что сообщила Полина Ильинична, выглядело иначе, чем утром. Сторож-пьяница, выгнанный из деревни, впадающий в белую горячку и убивающий мелкую птицу, это выглядело нехорошо. Известно, что ответит Сережа. Я выезжаю, жди в доме, закройся изнутри и не выходи. Нет, она не станет сидеть в заперти, дожидаясь, когда ее спасут из заточения. Это глупо. Беломестова хочет, чтобы она вела себя так, словно, Буйный сторож выбрался из клетки, в которой провел 20 лет и теперь бродит по таволге, озверевший, утративший человеческий облик, сжимая в мозолистых руках топор в пятнах крови. Но ведь ничего подобного не случилось. Маша включила чайник и безбоязненно спустилась в сад. Во-первых, молоток за поясом придавал ей уверенности, иллюзорной, поскольку Маша отдавала себе отчет, что никого и никогда не сможет им ударить. Во-вторых, и это было куда важнее, Два года назад она начала бегать по утрам в парке, и с быстротой, удивившей ее саму, из едва ползущей одышливой гусеницы превратилась, если не в гепарда, то в мустанга. Десять километров она пробегала с легкостью и готова была поклясться, что сильно пьющему немолодому мужчине за ней не угнаться. Негромкий стук падающих яблок сопровождал ее, когда она шла через сад. Сморщенные молодые листочки черной смородины пара бледно-лиловых метелок душистой мяты. Нарвав листьев, Маша поднялась на крыльцо. В небе ныряли ласточки. Из приоткрытого окна доносилось бульканье закипающего чайника. В одном беломестово права. Если Маша невольно спровоцировала сторожа, ей лучше уехать, пока он не перебил всех птиц в курятнике. Она выпила свой чай, вдыхая его аромат с легким сожалением, как человек, знающий, что ему вскоре придется оставить все это. Тихое, умиротворенное одиночество в солнечной кухне, запах свежезаваренного смородиного листа. Зазвонил телефон. Бизеринар сообщил, что цыгана завтра можно забрать. «В принципе, можно и сегодня», — сказал он, «но я бы еще немного понаблюдал, на всякий случай. Пес не молодой, сами понимаете». Маша заверила, что понимает, и пообещала, что кто-то из них приедет на следующее утро. Закончив разговор, она попыталась разыграть воображаемую беседу с Муравьёвой. Надо было как-то подготовить Татьяну к известию о гибели одной из ее любимец. «Таня, у нас тут кое-что случилось», — вслух проговорила она в пустой кухне. «Не беспокойся, пожалуйста, ничего страшного, с домом все в порядке». Она еще пару раз отрепетировала вслух, добиваясь точной дозы беззаботности и деловитости в голосе. Но все это оказалось напрасно. «Абонент временно недоступен», — ответил в трубке пустой женский голос. «Что за ерунда?» Маша проверила папку с сообщениями и обнаружила, что ее письмо, отправленное накануне, вернулось с пометкой «Не может быть доставлено». На протяжении следующего часа она пыталась дозвониться трижды, и трижды слышала механическую женщину. «Абонент временно недоступен». Выходит, Татьяна минимум двое суток не выходит на связь. «А когда мы с ней разговаривали?» — спросила Маша у фарфоровой девочки с коромыслом. Она проверила даты звонков. Получалось, что их последняя беседа состоялась на следующий день после отъезда Муравьёвой. Дальше тишина. «Ерунда какая-то», — в сердцах сказала Маша. «Она не может уехать, не предупредив подругу. Если подумать, удивительно, что за все это время Татьяна ни разу не позвонила сама. А Маша была так поглощена своей новой ролью, что не заметила этой странности». «Из близких у Татьяны есть дочь и бывший муж. Но муж давно не живет в России, вряд ли он в курсе ее дел. Ирина Муравьева». Маша ткнула на имя в телефонных контактах, надеясь, что номер не изменился. Недовольный девичий голос ответил почти сразу. «Алло?» «Ира, здравствуй. Это Маша, подруга твоей мамы. Я сейчас присматриваю за ее домом в Таволге. Она, наверное, рассказывала тебе». «Ну, ясно». Без энтузиазма отозвалась дочь. «Слушайте, я вообще-то на лекциях». Маша скрипнула зубами, но сдержалась. «Я не могу дозвониться до твоей мамы, а она мне нужна. У тебя есть телефон ее тети?» «Какой тети?» — раздраженно спросили в трубке. «Которой она поехала, чтобы ей помочь, в Томск». Молчание. Маша заподозрила, что девица понятия не имеет, чем занята в эти дни ее мать. «Ты, может быть, не знаешь?» — мягко начала она. «Но Зинаида Львовна сейчас в больнице, поэтому мама и уехала». А мне нужно с ней связаться для решения одного вопроса. Телефон ее не отвечает. Поэтому я хочу подать ей весточку через Зинаиду Львовну. У тебя наверняка где-то записан ее телефон. Скинь мне его, пожалуйста, на этот номер. Это может быть важно для твоей мамы. Господи, если эта сонная корова любительница пончиков и сейчас не разберется. Нету мама никакой тети в Томске, сказала девушка. Что прости? Какая нафиг Зинаида Львовна? Кто это вообще? «У мамы одна единственная родственница есть. В смысле, была». В трубке зашикали, и девушка стала говорить приглушенней. «Не знаю, кто вам что наболтал, но в Томске у нас никого нет и нигде нет. Вы чего-то напутали». «Ты не знаешь Зинаиду Львовну?» медленно переспросила Маша. «Блин, ну как вам еще объяснить-то? Я не то чтобы не знаю. Просто ее реально нету. Не существует, понимаете? Реально это чушь какая-то. Я без понятия. Откуда вы это все взяли?» «Все, мне сейчас препод навтыкает! бип бип бип бип бип бип бип Маша осторожно положила телефон на стол. «Никакой тети в Томске нет!» «Но где в таком случае Татьяна? И почему у нее такое чувство, будто на две недели бегала с отрубленной головой?» 6. Маша знала за собой особенность. Попав в непонятную или неприятную ситуацию, Она стремилась как можно быстрее принять решение. Почти всегда оно оказывалось ошибочным. «Мне не нужно ничего решать прямо сейчас», — твердо сказала она себе. «Для начала постараюсь просто все обмозговать». Она взяла тряпку для пыли, под уборку ей легче думалось. Но что-то еще не давало собраться с мыслями. И, прислушавшись к себе, Маша поняла, кто тому виной. Курица, лежавшая в холодильнике ее разинутый клюв безмолвно взывал к временной опекуншим. Жертва топора требовала не отмщения, но какого-то решения, определения своей дальнейшей судьбы. В самом деле не оставлять же ее до возвращения Татьяны. Да и как улика она вряд ли годится. Маша сказала себе, что вершиной жизненного пути любой курицы является бульон. И именно его и стоило сварить из убиенной птицы. Открыв компьютер, Маша провела больше часа, изучая ролики на Ютубе, где подробно объяснялось, как ощипывать и потрошить кур. Как это часто бывает, придя с простым и понятным запросом, некоторое время спустя Маша обнаружила себя читающей о специфике лечения ушной чесотки у кроликов. Затем ее засосал форум владельцев куриц, где только пух и перья летели в схватках на тему, какая порода больше подходит для выращивания в России. С трудом выбравшись оттуда, Маша решила, что сама разберется со щипыванием. Стрелки часов показывали уже 4. Открыв холодильник и дотронувшись до пакета, Маша отняла руку и некоторое время стояла в задумчивости. Она вдруг поняла, что все делает не так. Как часто бывает с людьми, явственно ощутившими, что они идут неверным путем, Маша мгновенно испытала огромное облегчение. В этом состоянии облегчения она отыскала в сарае заступ, ушла за огороды и вырыла на заднем дворе в рыхлой земле яму, а затем принесла мертвую птицу и опустила в могилу. То, что я живу в деревне, не означает, что я обязана действовать так, как здесь принято. Она забросала яму землей. Похороны курицы это было смешно и глупо, но это было правильно. Затем она пересадила несколько кустиков воробьиной травки, выкопанных за сараем, Не для того, чтобы украсить могилку, а чтобы не портить вид черной земляной пролешенной. Воздух сразу стал прохладным, будто температура упала на несколько градусов. Над горизонтом сгустилась синева. И пока Маша бездумно стряхивала комки земли с крохотных листиков, перед ее мысленным взором возникла утренняя сцена. Она выбегает на крыльцо с телефоном и начинает ожесточенно фотографировать убитую курицу. Как будто кто-то докричался до Маши. Она быстро поднялась, забыв отряхнуть колени. Вот что неосознанно тревожило ее с самого утра. С той минуты, как она вышла от Беломестовой, телефон оттягивал карман кофты. Зубами стянув перчатки, Маша присела на ступеньках бани и открыла папку с фотографиями. Ее подозрение оказалось верным. Голова и тушка птицы были не брошены, как попало, а уложены на перилах с умыслом. Сразу это не бросилось ей в глаза. Однако на снимках было видно, в расположении курицы присутствовал некий расчет. Голова с разинутым клювом и затянутыми пленкой глазами была обращена к двери, а произвольно свешивалась с шеей, как Маше показалось утром. В торчащих к небу ногах определенно читалось что-то глумливое. Нет, это не смахивает на выходку пьяницы. Она получила послание. «Убирайся!»